Глава 3. 2 дня спустя. Войск Попов отпил ещё пиво из банки и глупо захихикал, шлёпнув по плечу сидевшего рядом с ним Андрея Серёгина. От этого толчка его приятель едва не выпустил руль. До Твалейты беззлобно буркнул он Андрею, глядя за дорогой. И "Не още ни дёргайся, не хватало нам ещё внимания полиции, приявлеч". Машина миновала оживлённый центр Нового Ингершема. Пляжный сезон давно закончился, но бурная жизнь в курортном городке не затихала ни днём, ни ночью. Время приближалось к полуночи, а улицы были ярко освещены огнями многочисленных витрин и вывесок кафе, небольших магазинчиков и сувенирных лавок. И движение транспорта было довольно напряжённым. К счастью, полиции Серёгин пока не видел. Да какая тебе разница, вяло отмахнулся Попов. Ты выглядишь абсолютно трезвым, в отличие от меня. И всё-таки не зря я уговорил тебя пойти на эту вечеринку. Просто ты пить не умеешь. раздражённо бросил приятель Андрей Спрячь банку, идиот, что ты ей размахиваешь? Если останешь, меня тоже заставят в трубочку дунуть. Машина твоя никакой доверенности у меня нет. Хлопот потом не обоберёмся. А тебе что переживать? Вот у тебя же брат в полиции работает, отмажет, если что. После нескольких банок пива речь Васьки была не слишком разборчивой. В первый раз, что ли? Не в первый, но всё ж лучше не рисковать. Игорь давно же обещал не башку оторвать. Старший брат Андрей действительно служил в местной полиции. Когда Серёгин влипал в какие-то неприятности, ему приходилось иметь дело именно с Игорем. А брат из-за гневе был страшен, он и вломить мог, поэтому Андрей боялся его больше, чем родного отца, и как правило, старался вести себя прилично по жизни. Весь сегодня он позволил себе немного расслабиться. Несколько минут назад парни уехали с одной из пляжных вечеринок, которые проводились здесь даже в зимний сезон. Теперь все празднества перенесли на закрытые террасы крупных пляжных ресторанов. Веселье там ещё было кключом, но всё же ребятам пришлось откланяться, поскольку обоим завтра предстояло очень рано вставать на работу. Наталья Бережная выяснила, что Васька уже в таком состоянии, что просто физически не может вести машину. Поэтому Андрею самому пришлось сесть за руль. И он уже трижды успел пожалеть об этом. Попов, обрадовавшись, что вести самому не надо, прихватил с собой несколько банок пива и с серьёзным нравовалса опустошить их по дороге домой. Со стороны моря на город наползал густой темно-серый туман. Неясная сизая дымка постепенно заполняла улицы, становясь все плотнее. И Андрею пришлось везти машину очень осторожно. — Ну и туманище! — заметил Васька и громко икнул. — У меня ж мороз по коже! — он пьяно расхохотался. — С чего вдруг, следя за дорогой, поинтересовался Серегин? Такой же был после землетрясения. Помнишь? Тогда ещё вместе с туманом пронесло этот чёрт в корабль, как его? Арканум. Андрей промолчал, но важк не унимался. Да и вот тогда ещё потелеку показывали. И в интернете постоянно фотографии мелькали. Забыли, что ли? Он снова огонь кпихнул Серягину. Андрей нервно передернул плечами. Он отлично помнил и корабль, и все ужасы, которые начались в Новом Ангершаме после его прибытия, но совершенно не хотел сейчас говорить об этом. Что там, кстати, Костянка комиссаров не объявлялся, спросил вдруг Попов. Той богатенький дружок Он такой же мой, как и твой, огрызнулся Серагин. "А, нет", покачал толстым пальцем Васька. "Это вы и с ним постоянно вместе тоисили, а в нашу сторону он смотреть не хотел", хлыщ высокамерный. "Интересно, где он сейчас? Мне откуда знать?" «Уехал из города. Или тоже сгинул, как и другие в то время. Сожрала его какая-нибудь напасть, которая с тем кораблем из тумана вылезла», — заметил Попов. «Не, ну ты глянь!» — он ткнул пальцем в окно. Той ночью почти так же было. Хватит городить всякую ерунду. Обычный туман, ничего особенного, тихо буркнул Серёгин, сжимая руль. Зимой тут у нас это частое явление. А ты всё ж поосторожнее, хмыкнул Васька. Машину раздолбаешь, батя меня прибьёт. А и тебя заодно я ведь молчать не стану. Совсем оборзел, возмутился Андрей. Я между прочим за руль сел, чтобы тебя козла выручить. Да и куда ещё аккуратнее? Везу тебя как хрустальную вазу, а ты тут ещё выделываешься. Он действительно очень аккуратно лавировал между другими автомобилями, а вот Васька об осторожности вовсе не задумывался. Ладно, Янтокс такси, не булькай мне оттут. «Я тебе пять звезд поставлю!» Васька снова захохотал и громко икнул, хотя Андрею было не до смеха. «Кстати, отлично повеселились!» — брякнул Попов и взмахнул пивной банкой. Пенные брызги шлепнулись ему на старенькие джинсы, и он громко выругался, а затем смачно рыгнул. Серегин закатил глаза. «Завтра еще одного приятеля день рождения!» — подерился Васька. «К нему тоже пойдем, а приглашаю, а я его знаю». Они приближались к оживленному перекрестку. Андрей, прищурившись, смотрел на сигналы дальнего светофора. «Да какая разница? Ты знаешь меня?» «Это достаточно!» Васьки залпом допил банку, смял ее о собственную голову и вышвырнул в открытое окно. Она ударилась о дверцу движущегося рядом автомобиля. Вроде чели яростно надавил на клаксон, Серегин так подскочил на сиденье, что треснула голова потолок. Сдурел! Окончательно разозлился Андрей. Ты что творишь? Расслабься, Васька, пьяно расхохотался. Ты слишком напряжён. Остегнув ремень безопасности, он согнулся. Рацинул ровок к полую, схватил одну из катающихс из-под сиденья банок. Затем резко взболтал её, со щелчком открыла и направил пенную струю на Андрея. Баран, разгирённо завопил Серёгин, пытаясь прикрыться правой рукой. Его левая рука заскользила по мокрому рулевому колесу. Машина резко дернулась влево и вылетела на встречную полосу. В них тут же врезался несущийся навстречу чёрный автомобиль. Вил раздался жуткий грохот и звон бьющегося стекла. Машина парня развернула на дороге и швырнула к обочине, врезавшийся в них автомобиль крутанулся на проезжей части и подскочил на бордюре и с грохотом перевернулся на бок. Что произошло в считанные секунды. Вокруг мгновенно взвыли сирены, послышались испуганные крики водителей и пешеходов. Всё движение на перекрёстке тут же замерло. При столкновении Андрей с силой впечатался лицом в вылетевшую перед ним подушку безопасности. Удар едва не вынес ему мозги, но всё же он остался жив. Как идиот Васька. У Попова еще хватило ума выбраться из машины и, не твердо покачиваясь на ногах, зашагать к опрокинутому автомобилю. Андрей видел его помутневшим взглядом, силясь прийти в себя. Но куда он поперся? Этот пьяный балбес о последствиях вообще не думал... Владитил чёрная машина при ударе вылетела на рожу и лежал теперь не шевелясь на асфальте в россыпи сверкающих осколков. Васька Попов наклонился над ним, что-то сказал. Андрей не разобрал ни слова, видел лишь, что пострадавший почему-то был абсолютно голым и издали напоминал настоящий труп. Вдруг труп вытянул руку и крепко схватил перепуганного Ваську за толстую шею, затем рывком притянул его голову к себе, будто собираясь поцеловать. Андрей изумлённо вскинул брови, творилось что-то очень странное. В следующее мгновение рука пострадавшего бессильно упала на асфальт. А лашкарь, как и вы, примился, двигался он теперь очень ровно, энергично, от его пьяной развязной расслабленности не осталось и следа. Попов жёстко протолкался через быстро растущую толпу зевак и подошёл к Андрею, который всё ещё окончательно не пришёл в себя. Распахнув дверцу машины, Васька схватил приятеля за плечо и без церемонного выволак его наружу. Андрей пикнуть не успел, как Попов швырнул его на газон, а сам занял его место за рулём. "Ты куда тут собрался?" злобно выдохнул Серёгин. "Сварить хочешь?" А как же я, однако попов даже не взглянул в его сторону. Он злобно ударил по подушкам безопасности, выбивая из них остатки воздуха, затем снова завёл двигатель, развернул машину по ходу движения, попутно поцарапав несколько ближайших автомобилей и уехал. В этот момент крики собравшихся очевидцев аварии усилились. Вы заметили полицию, и страшно завопил кто-то. А в самое время Андрей, громко чертыхнувшись, поднялся на ноги и отряхнул штаны. Интересно, что там с этим голым мужиком, жив ли? Если он погиб, их свадьбы ждут действительно серьёзные неприятности, тут и брат полицейский не выручит. Не убегать с места происшествия, по примеру своего придуркаватого приятеля Андрея, не собирался. Нужно было выяснить, что же случилось и к чему готовиться. Протолкнувшись сквозь ошеломлённую толпу, он тоже замер, потрясённо глядя на распростёртое перед ним обнажённое тело. Теперь Андрей понял, что же так поразило и напугало собравшихся. Молодой мужчина, лежащий на асфальте среди битого стекла, был мёртв. Вот и факт. Причём умер он явно не здесь и уж точно не прямо сейчас. Грудь и живот мертвеца пересекал родливый, вояобразный шрам, прошитый грубыми стежками, как и остаётся после анатомического вскрытия тела. Сколько вообще мог вести машину, да ещё и вцепиться в Аську Попова. Андрей Серёгин невольно оглянулся туда, где скрылся его недоделанный приятель, но Васьки уже и след простыл. А зивак вокруг становилось всё больше и больше.